заключение Я здесь ничего не писала про возможность сохранения брака. Про это есть другие книги. Много книг про то, как улучшить отношения в паре и про то, как спасти брак. Но, к сожалению, спасти не всегда получается. Ты можешь сколько угодно менять себя и работать над отношениями, но какой в этом толк, если другой видит только один вариант развития событий — развод? потому что вся его энергия уже в новых отношениях. И я пишу именно сохранение брака, а не сохранении семьи, потому что в моем понимании семья проходит через существенные перемены, но остается семьей даже после развода, если есть дети. Может быть, семья станет меньше. Может быть, она станет большой и разветвленной. Если попросить ребенка разведенных родителей нарисовать свою семью, он нарисует... Нарисует себя и маму. Себя, маму, кошку. Себя, маму, бабушку, дедушку. Себя и папу. Или себя, маму и папу. Маму и папу, даже если их брак распался, и они больше не живут вместе. В наилучшем варианте у детей должно сохраниться ощущение полной семьи должны сохраниться хорошие отношения с обоими родителями. Проходя через сложный период развода, постарайтесь убрать детей из зоны конфликта, не выясняя при них отношения. Постарайтесь сделать так, чтобы ваши эмоции не затопили ребенка. Эмоций поднимается много. Отреагировать их необходимо. Но находите возможность рыдать, выражать злость, обиду и другие поднимающиеся эмоции не при детях, чтобы не напугать их. Ищите поддержку. Ищите тех близких людей, кому можно поплакать и выговорить все, что есть на душе. Тех, кто обнимет, заварит чай, выслушает, позовет гулять, скажет, что все будет хорошо. Ищите психологическую помощь. С психологом легче проживать этот непростой этап. Если финансовые условия не позволяют оплачивать услуги психолога, можно поискать кризисные центры с бесплатной помощью. Можно звонить на телефоны доверия. Ищите ресурсные примеры людей, которые уже прошли этот опыт раньше вас, уже пережили и наладили свою жизнь. Они смогли. Они справились. Вы тоже справитесь. Ищите новые опоры. Шаг за шагом кирпичик за кирпичиком, выстраивая новую жизнь. В этом вам может быть полезна моя следующая книга про проживание кризисов.